Глава сороковая. Айви. В конечном итоге из школы исключили только одну Мюриэл. Знаете, мне было почти жаль её. Ведь она так плакала, когда миссис Найт сказала, что вызовет в школу её родителей. «Это всё твоя вина», — прошипела она, когда её вели мимо Ариадны. Обращать внимание на это шипение Ариадна не стало и сказала, обернувшись к нам. «Это не так. Я знаю, что это не так». «Мюриэлл пыталась испортить тебе жизнь», — обняла ее Скарлетт. «Но все закончилось тем, что она сама себе жизнь испортила, вот и все». «Да, у нее второго шанса уже не будет», — сказала я. «Хорошо, что у нас он есть». «Мы с вами везучие», — улыбнулась Риадна. «По-моему, у нас с вами по девять жизней, прямо как у кошки». «Или как у льва», — улыбнулась я в ответ. И тут, словно услышав, что разговор зашел о его сородичах, В вестибюле показался кот Эбони. «Мрак!» — воскликнула она, подхватывая кота на руки. «Вот ты где!» «А я-то все думал, куда это наш лучший в театре мышелов запропастился», сказал мистер маклауд «Прости, папа», — покраснела Эбони. «Здесь он был, со мной. Ладно, забирай его». Она поцеловала кота в лоб и передала его отцу. Мрак вскарабкался мистеру маклауду на плечи, и улёгся там, словно пушистый шарф. «Он будет ждать тебя», — сказал Эбони отец и поцеловала её в лоб точно так же, как она поцеловала своего кота. Пока они прощались, я повернулась к Скарлетт и Ариадне и сказала, с трудом сдерживая чтобы не зевнуть. «Устала я что-то». «Я тоже», — кивнула Скарлетт. «Слишком много приключений выдалось для одной ночи. Но, надеюсь, они были не последними, заметила ариадна без вас и без приключений жизнь кажется мне слишком пресной а нам без тебя сказала я какое-то время мы просто стояли и улыбались друг другу и нам казалось что все стало хорошо как прежде мы проводили взглядами уходившего с черным котом на плечах мистера маклауда возле двери он обернулся и подмигнул нам после чего растворился в ночи и так мюреэл выгнали из руквода Мы слышали, что забирать ее приехали родители, а не дальняя родственница кузина. И это был обнадеживающий знак. Если Мюриел вернут в родную семью, ее жизнь не так уж сильно будет испорчена, правда? Может быть, Мюриел даже станет когда-нибудь нормальным человеком, как вы думаете? А вот жизнь Эбони после всего этого пошла нескладно, к сожалению. Утром в понедельник уже вся школа знала, что Эбони оказалась не колдуньей, обманщицей, и была в сговоре с Мюрриел. Результат не замедлил сказаться. За завтраком Эбони впервые сидела за столом в полном одиночестве. Все, кто раньше буквально лип к ней, старались теперь отодвинуться от нее как можно дальше. «Как вы думаете, она сумеет выдержать это?» — спросила Нассариадна, глядя, как Эбони, отодвинув от себя нетронутую тарелку, медленно побрела к выходу из столовой. «Ничего. Ей по делом достается», — ответила Скарлетт, запихивая в рот полную ложку овсянки. «Сколько времени она всем мозги пудрила! И нам с вами в том числе, между прочим. Из-за нее нас едва из школы не выгнали, не забывайте». Было ощущение, что всего за одну ночь былое могущество Эбони полностью исчезло, испарилось. Я увидела, например, как бесцеремонно толкнула ее и грубо расхохоталась Пенни, когда мы входили в класс на урок латыни. А потом, когда покрасневшая Эбони пробиралась к своей парте, все отворачивались от нее. Во время большой перемены я вместе с сестрой пошла в библиотеку, чтобы взять несколько нужных книг. Там мы увидели Эбони, сидевшую в одиночестве за дальним столиком. Я хотела подойти к ней, но Скарлетт схватила меня за руку и потащила в другую сторону. Когда мы подошли к столу библиотекаря, там уже стояла Ариадна и еще несколько девочек. Они разговаривали, сидевшие за столом Джинг. «По-моему, ты говорила, что тебя зовут Клариса», нахмурившись, сказала Джинг, записывая что-то в своем библиотечном журнале. «Нет, прости», — вздохнула Агата. «Мы в эти игры больше не играем». И она бросила взгляд в сторону Эбони. «Эй, а разве вы не ее подруги? — спросила я, подходя ближе. Девочки переглянулись, потом Мэри негромко промямлила. «Подруги не лгут друг другу». «И никакая она не колдунья», — добавила другая девочка, имени которой я не знала. «Всё это был обман». «Значит, вы больше не ведьмы, да?» — уточнила Скарлетт. «Ведьмы только в сказках бывают, а на свете их нет», — ответила Агата, вновь покосившись в сторону Эбони. Мне казалось, что всем им стало стыдно, что они так легко поверили в игру Эбони. И теперь несостоявшиеся ведьмы старались всеми силами откреститься от той, которую еще вчера готовы были носить на руках. Куда бы мы ни пошли, я слышала, как все вокруг шепчутся о том, что наделала Эбони. Кое-кто смеялся над ней, другие, напротив, затихали и делали вид, что не замечают Эбони, когда она проходила мимо. что ж Мыши всегда любят мёртвого льва за усы подёргать. В принципе, я понимала этих людей, потому что и мне самой было неловко вспоминать, как я себя вела, когда пыталась втереться в компанию Эбони. Кроме того, я считала, что даже при том, что настоящим кукловодом всего этого была Мюриел, часть вины и немалая всё равно лежала на Эбони. Это она всех водила за нос. Это она придумала и сыграла ведьму, которой вовсе не была. Актрисой она оказалась неплохой, что и говорить. Но только разве можно было ей теперь после всего этого снова поверить? После того, как закончился урок в балетном классе и все остальные девочки начали расходиться, Скарлетт тянула время, все еще копалась возле станка. Я чувствовала, что она что-то замышляет. Почувствовала это и мисс Финч. «Ну что ты там копаешься, Скарлетт?» — окликнула она мою сестру сидя на своем вращающемся стульчике за роялем. «Хочешь о чем-то спросить меня?» Скарлетт сразу же подошла к мисс Финч, следом за ней и я тоже. «Мисс!» Тихо и неуверенно начала Скарлетт, покосившись в сторону учительской, где за дверью разминалась мадам Зельда. «Я... Меня один вопрос интересует. Скажите, почему вы простили мадам Зельду?» «Скарлетт?» В ужасе ахнула я. «Ну, ничего себе вопросик», — задала моя сестра. «Разве можно о таких вещах людей спрашивать?» Для всех, кто забыл, напомню, что много лет тому назад мадам Зельда из зависти столкнула мисс Финч со сцены, и та сломала себе ногу. История хоть и старая, но очень неприятная, и я не думала, что мисс Финч хочется вспоминать о ней. Но она лишь поморгала немного, а затем ответила, глубоко вздохнув. Наше прощение нужно не людям, которых мы прощаем. Прощение нужно нам самим. «Как это?» — наморщила лоб моя сестра. «Я что-то не понимаю». «Это значит, что только ты сама решаешь, простить тебе кого-нибудь или нет». «Мы...» — она повернула голову и тоже посмотрела в сторону учительского кабинета. «Теперь мы работаем вместе, потому что мне нужна подруга и коллега по работе. А вам, девочки нужна хорошая преподавательница. Поэтому я решила, что простить мадам Зельду будет правильнее, чем продолжать злиться на нее за то, что произошло, бог знает, сколько лет назад. Я попыталась после этого увести Скарлетт, но моя сестра все никак не могла успокоиться. «Но, мисс», — шепотом спросила она, «ведь ваше прощение никак не оправдывает то, что она сделала, верно? Столкнула вас со сцены? «Всю жизнь вам поломала?» «Нет, не оправдывает», — печально улыбнулась мисс Финч. «Ее поступок остается подлым, и о нем мне по-прежнему больно вспоминать. И прощать его я никогда не собиралась. Однако я много лет прожила, ненавидим мадам Зельду. И что? Стала я себя от этого лучше чувствовать? Стало ли мне легче от этого? Нет?» Пожала плечами мисс Финч. «А прощая кого-то?» Ты получаешь великолепную возможность строить отношения с человеком на своих, а не на его условиях. Я подумала, что сейчас мисс Финч, возможно, имеет в виду не только мадам Зельду, но и свою мать, мисс Фокс. Ну, хватит, пожалуй, вопросов на сегодня, девочки. Я не из любопытства вас спросила. Меня этот вопрос мучает в последнее время, мисс, сказала Скарлетт. Мисс Финч внимательно посмотрела на нас обеих и негромко закончила, покачивая головой. «Знаешь, скарлет когда захочешь кого-то простить, это может показаться очень трудным делом, даже слишком трудным. Но насколько это замечательно, уметь прощать, никогда не поймешь, пока сама не попробуешь это сделать». Спустя несколько дней мы вместе со скарлет и Ариадной проходили мимо комнаты Эбони и услышали, что за дверью кто-то плачет. Я переглянулась с сестрой и подругой, и они молча кивнули. «Неважно, в конце концов, что там натворила Эбони, мы просто не сможем пройти мимо и оставить её плакать дальше». Я негромко постучала в дверь. «Войдите!» — послышался приглушённый ответ. Мы заглянули в комнату. Эбони сидела на своей кровати в обнимку с плюшевым медвежонком, и по её лицу катились слёзы. «Что стряслось?» — спросила я. «А почему тебя не было на завтраке?» — добавила Ариадна, закрывая за нами дверь. «Ничего», — коротко ответила Эбони, выпрямляя спину и утирая щеки. Но, увидев выражение наших лиц, передумала и решила ответить подробнее. «Сегодня у меня день рождения», — печально и торжественно объявила она. «А я сижу совершенно одна, и все меня ненавидят. Даже моего кота и то со мной рядом нет. «Это самый худший день рождения в моей жизни». «Эбони», — начала скарлет — «мы тебя не ненавидим». «Но я же столько ужасных вещей натворила», — всхлипнула Эбони. «Неудивительно, что никто не хочет дружить со мной, никто. Я совершенно одна, и никого со мной нет». «Разве это ты ужасные вещи творила?» — подошла к ней Ариадна. «А я слышала, что это делала ведьма». Эбони от этих слов пришла в замешательство, а вот я сразу поняла, что имела в виду Ариадна. «Ты была сама не своя, когда все это делала», — пояснила я. «Да, эти вещи были ужасными, но теперь все кончено». «Между прочим, никто до сих пор еще не видел настоящую Эбони. Почему бы тебе не показать ее людям?» Теперь Эбони все поняла, и ее лицо просветлело. «Что ж, наверное, так я и сделаю», — сказала она. Тут в коридоре послышался приближавшийся со стороны лестничной клетки шум, шарканье ног и голоса, голоса. Мне стало интересно, что там происходит, и я выглянула за дверь, а следом за мной и все остальные. В школу приехала новая ученица. Об этом говорил стоявший на полу солидных размеров чемодан. Мы протолкнулись сквозь сгрудившуюся посреди коридора толпу и увидели И увидели вайлет в обнимку с Розой. Честно скажу, я еще никогда не видела Розу такой радостной. Еще бы, ведь в школу вернулась ее лучшая подруга, спасшая когда-то Розу из сумасшедшего дома. вайлет все еще не веря своим глазам, спросила я. Она обернулась, увидела нас и сказала. «Привет!» Надо заметить, что выглядела вайлет намного веселее, чем в тот день, когда мы виделись с ней в последний раз. «Ты вернулась?» — ахнула Ариадна, глядя на нее. «Ага», — беззаботно откликнулась вайлет Я несколько месяцев уговаривала своего опекуна, чтобы он разрешил мне вернуться сюда. Потом он навел справки, узнал, что дела в рукводской школе пошли на лад и согласился, чтобы я снова здесь училась. Но к тому времени уже начался учебный год, и вот, наконец, нам позвонила миссис Найт и сообщила, что освободилось место, которое я могу занять. А Роза, тем временем, все велась возле вайлет ни на шаг от нее не отходила, и на лице у нее сияла улыбка до ушей. «А это кто?» — спросила вайлет указывая на Эбони. «Это Эбони», — ответила Скарлетт, а затем по всем правилам представила их друг другу. «Эбони Макклауд, вайлет Адамс. У меня есть предчувствие, что вы хорошо поладите». Эбони на секунду замешкалась, потом решительно выступила вперед и сказала. «Хочешь, помогу тебе с твоим чемоданом?» «Да, пожалуйста, если тебе не трудно», — улыбнулась Вайолетт. На этом мы оставили их и направились к лестничной площадке. Вот-вот должны были начаться уроки. «Они обе стали, по-моему, совершенно другими», — прошептала Скарлетт. Моя сестра была права. Наши бывшие неприятельницы изменились так же круто, как сменяется светом тьма, если щелкнуть выключателем. Я слишком сложно выразилась, ну простите, волнуюсь слегка. А еще, как мне кажется, Эбони и Вайолет вполне могут стать настоящими подругами. «Ну, если уж мы застряли в этой школе, то давайте хотя бы получать максимум удовольствия от этого, что ли», сказала Ариадна, прыгая на одной ножке вниз по ступенькам. По-моему, эти слова мы все не раз повторяли. То вслух, то про себя. Мне вспомнилось. С какими чувствами я начинала этот учебный год, как надеялась, что с нами больше не случится ничего плохого. Однако неприятности всегда случаются. Жизни без них просто не бывает. Наверное, мне и впредь придется постоянно сталкиваться с трудностями и сражаться с чудовищами. Но пока рядом со мной моя сестра и мои друзья, никакие монстры мне не страшны. Мы с любым из них справимся. Дружба. Это самое ценное, что есть на свете. Скарлетт обняла меня и Ариадну за плечи и сказала, «И мы никому и ничему не позволим нас разлучить. Обещаем?» «Обещаем!» — в один голос откликнулись мы. Прозвенел звонок, и мне показалось, что он не на первый урок зовет, а возвещает о начале счастливого будущего.